55 глава. Стоило маме сесть в самолет, и погода в Москве испортилась. Небо заволокло низкими злыми тучами, и ветер накинулся на город, терзая деревья и отчаянно срывая с них листву. Будто ждал, будто кто-то сдерживал его буйный нрав до этого и заслонял нас с собой от ярости осенней непогоды. А моя жизнь, наоборот, вошла в определенную колею и радовала стабильностью». Я возобновила поездки в офис, немного переформатировав по согласованию с начальницей свою работу. Основное, все, что касается документов и бумаг, я делаю в офисе, а аналитику провожу удаленно. Таким образом, я успеваю везде и не таскаю документы туда и обратно. Лучше, если они будут находиться в одном месте, меньше шансов для бардака. Игорь, когда делал ремонт, утеплил нашу лоджу и сделал теплые полы. Теперь в квартире можно ходить в носочках и в легкой одежде. А на лоджии я обосновалась со своим ноутбуком. Невероятное удовольствие сидя в тепле с чашкой горячего какао, оторваться невзначай от любимых цифр и поймать взглядом последний чудом удержавшийся лист на черных ветвях мокрого клена. Да и мамины коты признали меня уже полноправной хозяйкой и вальяжно развалившись наблюдали в полглаза за жизнью сквозь стекло окна, не выпуская тем не менее меня из виду. «Слава практически каждый вечер проводит у меня в доме, а Темка прописался среди наших книг. У него открылся читательский аппетит, и он заглатывает литературу собраниями сочинений, а потом с горящими глазами с удовольствием обсуждает прочитанное. У него с учебой тоже все вошло в ритм и в режим, аккуратно и не торопясь, наращивая необходимый объем знаний. Думаю, что к Новому году можно будет думать о переводе в другую школу. Посмотрим». Артем неожиданно крепко сдружился с ребятами из класса. Возможно, это окажется важнее. Мне нравится, что Темка разговаривает со мной и что он начал говорить с отцом. В общем, осторожный оптимизм их отношений вызывает в моем сердце тепло. Не должны родные люди враждовать. Слава приглашает постоянно и даже неоднократно затаскивал нас с мелочкой на свою территорию. Просторная, многоуровневая квартира на верхнем этаже элитного комплекса. Очень красивая, Оформлена дизайнером с хорошим вкусом в сочетании классики и современности. С невероятной ванной и с огромными панорамными окнами. Смотришь в это окно и паришь над городом. Иногда и над облаками. Можно встретить рассвет, удобно устроившись в кресле напротив одного окна. А можно проводить закат, оккупировав другое. Очень красивая, стильная, но совершенно чужая и холодная квартира. Можно потеряться, пока найдешь Друга. Слава в ней смотрится тоже совершенно другим. Не то что чужим, но отстраненным. Мне некомфортно в этих несчитанных метрах. Я как кошка, если не контролирую все пространство, то словно не в своей тарелке. Поэтому стараюсь под любым предлогом оставаться в своем древнем приземистом доме с полуметровыми стенами. Как-то оно привычнее. Мама шлет регулярно фото и видеоотчеты с совершенно невероятных мест. Она подстриглась там, на краю земли, растеряв свою сдержанность и умиротворение. На видеосиках моя мама очень живая и счастливая. А Игорь, когда улыбается, то становится по-мальчишески хорош. А я им немножко завидую. Они такие свободные, такие влюбленные. Сегодня конец октября. Смерть лета, перерождение и начало зимы. Три девицы, три разные красавицы. Мы с Анной и Анастасией Андреевна сидели за столиком уютно в кафе. Запахи кофе, шоколада, ванили и горького апельсина витали над нами. А мы с упоением перемывали косточки общим знакомым и делились новостями своей жизни. Начали с меня, как с самой младшей. Анастасия Андреевна принесла новость, что Борис Сергеевич умер. Не выдержало сердце старого пирата, когда он узнал обо всех махинациях своего сыночка, который выявил аудит. «Представляю, в каком ужасе сейчас Эльза великолепная!» – прокомментировала я и поймала себя на жалости к свекрови. Борис Сергеевич давно жаловался на сердце, но он был столпом для всего семейства, и без него все рассыплется, как карточный домик на ветру знаю, как там Эльза, а вот твоего бывшего я видела», — потягивая свой Глинтвейн, отозвалась Анна. «Он был с девчушкой, которая чуть не всосала его целиком». Стоило только Илюшеньке сесть в машину. «Кстати, он посещал ломбард. Похоже, пока им с мамой есть еще на что жить». «Какое счастье, что я развелась!» Невольно воскликнула, только представив на мгновение, как бы мне пришлось в этой ситуации справляться со всем. «Ты нам лучше расскажи, долго ты еще своего славу мариновать будешь!» Усмехнулась Анастасия и добавила. «Когда уже ты решишься отдаться?» «Я чуть не подавилась своим глинтвейном». «Ну не он же! Я видела вас вместе! Он тебя целует, а у тебя лицо становится такое сложное! Ты вначале таешь, как положено молодой и влюбленной девушке, а потом будто вспоминаешь о забытом утюге на плите!» Коварная начальница оцелютовала мне бокалом. «Что? Неужели все еще не...» усмехнулась Анна. «Вы меня смущаете!» Попыталась я соскочить с темы, но потом призналась. «Я боюсь». «Поздно бояться, прыгать пора!» «Нет, вы посмотрите на них!» «А с виду такие порядочные и серьезные женщины!»